ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ Анна Головина организовала эколагерь «Архыз. Чистые горы». Я занимаюсь различными экопроектами с 2011 года, в том числе участвую в уборках «Мусора больше нет». А еще я люблю ходить в походы. Однажды мой друг, зная, что я занимаюсь экологией и уборками, прислал мне фотографию места в Архызе, где он побывал. Это была сильно замусоренная территория. Оказалось, что местные жители сбрасывают отходы прямо в реку. В какой-то момент сами по себе уборки мусора мне надоели, и я вспомнила эту историю. Мне хотелось сделать проект, который будет интереснее трехчасовых субботников и зацепит новую аудиторию. Так и родилась идея соединить туризм и экологическую акцию и организовать лагерь, в котором можно устраивать уборки. Я посмотрела на успешный опыт лагеря «Просвет» и поняла, что если это могут делать мои друзья-москвичи, то я тоже могу. Так получилось, что я дружу с турфирмой, которая одновременно является Федерацией туризма Ставропольского края. Я знала, что могу с ними сотрудничать. И эти люди профессионально выполнят свою задачу. Проведут людей по маршруту. Обеспечат своевременную доставку питания, оборудования, работу инструкторов, а я организую уборки. Я разговаривала с некоторыми турфирмами. Они соглашаются, что, конечно, проблема замусоривания природных территорий глобальная. Я считаю, что работая к лагерей, эффективные результаты можно наблюдать наглядно. Первый лагерь я делала в 2014 году, в августе. И когда мы приехали на ту же самую территорию через год, часть свалок была убрана как рассказали местные жители, администрации. Я пошла на разведку и даже начала переживать, что убирать это будет нечего. Один местный житель даже сделал огороженную территорию для сбора мусора. Раньше там и такого не было. Отдыхающие стали туда относить мешки, арендаторы начали скидываться на вывоз. Для них это достижение. И все эти перемены начались с того, что местные жители увидели, как к ним приехали люди из других регионов и начали убирать за ними мусор. А ведь такое место не одно. На территории России наверняка найдутся подобные примеры. И там тоже можно проводить эколагеря. Люди готовы платить за такой отдых. Они получают удовольствие от маршрута и одновременно решают проблему замусоренных территорий. Еще мне кажется, что плюс такого лагеря в том, что люди успевают познакомиться и пообщаться друг с другом полноценно, чего нет на коротких уборках. Здесь возникают более глубокие связи между людьми, которые потенциально могут приводить к дальнейшему взаимодействию в регионах и новым проектам.